Одинокая птица над полем кружит, Догоревшее солнце уходит с небес. Если шкура сера и клыки, что ножи, Не чисти меня волком, стремящимся в лес. Лопоухий щенок любит вкус молока, А не крови, бегущей из порванных жил. Если вздыблена шерсть, Если страшен оскал, Распроси-ка сначала меня, как я жил. Я в кромешной ночи, как в трясине, тонул, Забывая, каков над землей небосвод. Там я собственной крови с избытком хлебнул, Да чужой лишь потом докатился черед. Я сидел на цепи и в капкан попадал, Но к ерму привыкать не хотел и не мог, И ошейника нет, чтобы я не сломал, И цепи, чтобы мой задержала рывок. Не бывает на свете тропы без конца И следов, что навеки ушли в темноту, И еще не бывает, чтоб я стервеца Не настиг на тропе и не взял на лету. Я бояться отвык голубого клинка И стрелы с тетивы за четыре шага. Я боюсь одного умереть до прыжка, Не услышав, как лопнет хребет у врага. Вот бы где-нибудь в доме светил огонек, Вот бы кто-нибудь ждал меня там вдалеке, Я бы спрятал клыки и улегся у ног. Я б тихонько притронулся к детской щеке. Я бы верно служил и хранил, и берег просто так За любовь улыбнувшихся мне. Но не ждут, и по-прежнему путь одинок, И охота завыть, вскинув морду к луне. Глава первая Замок Людоеда Отгорел закат, и полная луна облила лес зеленоватым призрачным серебром. Человек по имени Волкодав шагал через лес с холма на холм, без троп и дорог, широким шагом, размеренным и неутомимым. Он не прятался, не хранился за деревьями, не избегал освещенных прогалин, не пригибал головы, хотя босые ноги по давней привычке несли его вперед совершенно бесшумно. Связанные тесемками сапоги висели у него на плече. На другом плече, держа с коготками, сидел пушистый, большеухий черный зверек. Когда волкодав перепрыгивал через валежины или нырял под нависшую ветку, зверек, чтобы сохранить равновесие, разворачивал крылья. Тогда делалось видно, что это летучая мышь, и что одно крыло у нее разорвано почти пополам. Волкодав помнил эти места наизусть, как свою собственную ладонь. Он знал, что доберется до цели прежде, чем минует полночь. Копье покачивалось в его руке, блестя в лунном уче. Короткое копье с прочным древком и широким, остроотточенным наконечником, снабженным перекладиной на крупного зверя. останавливалось он всего дважды. В первый раз возле большой засохшей осины, что стояло у скрещения давно заброшенных лесных троп, вытащив нож, волкодав проколол себе палец и начертал на обнаженном, лишенном коры стволе священный знак огня, колесо с тремя спицами, загнутыми по салонь. Кровь казалась черной в холодном мертвенном свете. Волкодав прижался к дереву обеими ладонями и лбом, и постоял так некоторое время. Губы его беззвучно шевелились, перечисляя какие-то имена. Потом он снял заплечный мешок, положил копье и ссадил нелетучего мыша на гладкое древко, осторожно отцепив от своей рубахи его коготки. Зверек, однако, расставаться с ним не пожелал. Подпрыгнув, привычно вскарабкался по одежде на прежнее место и устроился на плече волкодава, крепко ухватившись зубами за толстую льняную ткань, на тот случай, если человек вновь попробует его отодрать. Волкодав покосился на него и молча полез вверх. Достигнув первой ветки, он повис на руках, потом стал раскачиваться. Скоро ветка затрещала и обломилась под его тяжестью. Волкодав со звериной ловкостью приземлился в мягкую лесную траву, уперся коленом и переломил ветку на несколько частей. Ему не было дела до посторонних ушей, способных услышать хруст. Вновь, вытащив из ножен тяжелый боевой нож, волкодав принялся расщеплять обломки, вышел изрядный пучок лучины. Каждую щепку волкодав смочил кровью из пальца, потом убрал их в кошель на поясе, поднялся, поклонился дереву и зашагал дальше. Второй раз он остановился, когда с высокого крутого холма перед ним открылась деревня. Взгляд волкодава мгновенно отыскал один из домов под низко нахлобученной земляной крышей и больше не покидал его. Посредине крыши, возле охлупня, светилось отверстие дымогона. Когда-то, очень давно, в этом доме жил мальчик из рода серого пса. Жил от самого рождения и до двенадцати лет. На двенадцатую весну мужи рода должны были отвезти его в мужской дом для испытаний, назвать мужчиной и сотворив обряды на новым именем. Не младенческим домашним прозванием, а настоящим именем, которое ни в коем случае нельзя открывать чужаку. Это имя будут знать только самые близкие люди, да еще жена, когда ему придет время жениться. А прежде чем уводить его в лес, собирались устроить пир, на котором должно было хватить место всем и родней, и соседям, а может даже и чужеземцам, сягванам, кунца-венетария, поселившимся за поворотом реки. Но именем мальчика так и не нарекли, потому что в самый канун праздника наемные воины кунса венетария пристегнули мечи к поясам, и напали на спящую деревню ночью по воровски. Как говорили, задуман был этот набег не ради пленников или наживы, ради обжитых земель и устрашения окрестных племен. Явившись гостем, венетарий устраивался в этих местах надолго. Мальчик, сражавшийся как мужчина, Остался в живых по дурной прихоти победителей. На него спустили собак. Но злющие кобели, сколько их не натравливали, рвать его так и не стали. Подбегали, сердобольно обнюхивали и отходили прочь. Потом было хуже. Восемь неудачных побегов, четыре рабских торга, досыта унижений. И, наконец, троптивый щенок серого пса угодил в самоцветные горы на страшный подземный рудник. В доме раскрылась дверь. Острые глаза волкодавра различили девичий силуэт, мелькнувший на фоне освещенного прямоугольника. Притворив дверь, девушка пошла по тропинке к берегу реки, туда, где, несмотря на поздний час, вился дым над крышей кузницы и раздавался мерный стук молотка. Волкодав мог бы поклясться, девка несла ужин к кузнецу, припозднившемуся с работой, точно так же, как его мать когда-то носила ужин отцу. Что за люди жили теперь в его доме? К кому спешила девчонка? К родителю, брату, жениху. Волкодав вдруг сел на наземь, обхватил руками колени и, содрогнувшись всем телом, опустил на них голову. Нелетучий мышь подлез под руку человека и, дотянувшись, крохотным язычком лизнул его в щеку. Волкодав судорожно вздохнул, широкой ладонь накрыла зверька, гладя мягкую шорстку Потом он выпрямился на залатанных кожаных штанах остались два мокрых пятна поднявшись волкодав поправил за плечами мешок взял копье и зашагал вниз кузнец только только успел взять в руки корзинку принесенную юной невестой, когда дверь вновь заскрипела кузнец недоуменно обернулся кого принесло некстати увидел вошедшего и в миг подхватил молот а невесту оттолкнул назад загораживая собой человеку стоявшему на пороге пришлось нагнуться в дверях густые русые волосы изрядно подернутые сединой падали ниже плеч схваченные на лбу ремешком На худом обветренном, как еловые кора, лице недобро горели серо-зеленые глаза, горели, как показалось кузнецу, адским огнем. Нос у человека был перебит, по левой щеке от века до челюсти пролег шрам, прятавшийся нижним концом в бороде. Грабитель, насильник, убийца, все что угодно. Незваный гость обшарил кузницу взглядом, словно бы не сразу заметив парня и девушку, однако потом его взгляд скользнул по вскинутому в защитном движении молоту кузнеца. Скользнул — и вернулся. И каковы бы ни были первоначальные планы пришельца, он тотчас о них позабыл. Он медленно поднял руку и протянул ее к молоту. дай сюда. Низкий, сдавленный голос мог вогнать в дрожь кого угодно. Как повел бы себя кузнец, окажись они с волкодавом один на один неизвестно. Но за спиной у него всхлипывала от ужаса веснущая девчонка-невеста, и он только покрепче перехватил дубовую рукоятку. — Пади вон! — Дай сюда! — повторил волкодав на языке сегванов, не двигаясь с места. — Это не твое! «Поди по-доброму!» — оправившись от первого испуга, огрызнулся кузнец. Он ведь разглядел, что перед ним был не Кунсов подручный и не наемник из тех, что бродили из замка в замок, не брезгуя легкой добычей, когда та шла в руки. К тому же ночной гость, судя по всему, был один. И кузнец, первый парень в деревне, несколько осмелел. Неужели не оборонит себя и подругу? Но волкодав шагнул вперед, и кузнец полетел в сторону, так и не поняв, с какой стороны пришелся удар. Девчонка вскрикнула метнулась к нему и обняла в жалкой попытке отстоять любимого от расправы. Однако волкодава больше не было дела ни до девушки. Не до парня. Нагнувшись, поднял он молот, которым его отец столько лет ковал лемехи и серпы. На наковальне теперь лежал недоделанный серп. Волкодав отодвинул его в сторону, положил на наковальню свое копье, и примерился молотом к блестящему наконечнику. Он даже не оглянулся, когда кузнец зашевелился возле стены, а потом, цепляясь за руку невесты, выскочил наружу. Спустя немного времени кузнеца с вилами и топорами собралась половина деревни. Не забыли и колдуна прихватившего горшочек живых углей и пучок трав, любимых богами, изгонять злого духа, если незваные гости вправду окажутся таковым. Ударов молота больше не было слышно, но незнакомец находился все еще там. За дверью негромко звякал металл, похоже, он перебирал инструменты. Люди начали поглядывать друг на друга и на безобразно распушую челюсть кузнеца Почему-то никому не хотелось входить в кузницу первым. Но тут дверь растворилась сама, и волкодав встал на пороге. Черный силуэт, охваченный сзади жаркими отцветами из горна. Луна, осветившая сбоку, не озарила лица, лишь зажгла в глазах бледное пламя. Люди начали перешептываться. Волкодав не спеша обвел их взглядом и вдруг спросил по-сегвански, «Кто живет в замке за поворотом реки?» Иные позже клялись, что его голос порождал эхо. Несколько мгновений прошло в тишине, потом кто-то ответил, «Благородный кунц, венитарий!» А из-за спин прозвучал озорной мальчишский голос, «Людоед!» ибо никакая сила не удержит дома мальчишек, когда отцы и братья бегут куда-то с оружием, и никакая сила не воспретит им лишний раз выкрикнуть прозвание грозного кунса, за которое услышь только стражники, в лучшем случае ждала жестокая порка. Огонь ярче прежнего вспыхнул за спиной волкадава Непроглядная тень шарахнулась по траве. Глаза засветились. Люди подались еще на шаг назад. Когда же нелетучий мышь забрался по волосам на голову волкодаву, угрожающе развернул крылья и зашипел, деревня бросилась на утек. Исчез даже колдун. Он был мудр, И понял раньше других, против этого духа не помогут ни угли, ни священные травы. После молодой кузнец все-таки вернулся в упустевшую кузню, заново раздул горн и осмотрел свое имущество. Все было на месте, кроме старого-престарого молота. А недолго. Гадали вместе с невестой, что бы это значило. Кунс Венетарий появился у серых псов в конце лета. Он прибыл на потрепанном боевом корабле и сошел на берег во главе трех десятков суровых обветренных мореходов. Он рассказал серым псам, что пришел с миром. Он искал новую родину для своего племени. На праотеческом острове делалось все невозможнее жить из-за медленно расползавшихся ледников. Серых псов не удивили подобные речи. Венны знали, что островным сегванам последние сто лет в самом деле приходилось несладко. Даром, что ли, они все больше переселялись на материк. Горе, когда внуки селятся не там, где умерли деды. Посовещавшись, серые псы указали светловолосому кунсу ничейные земли на том берегу Светыни. Страна Веннов кончалась по сторону, а до страны Соль Веннов на западе было еще далеко. Венитарий сердечно благодарил за ласку. Откуда было знать серым сам, что островное племя давно уже прозвало своего заботливого вождя людоедом? Волкодав стоял в тени густых ив и смотрел через реку на замок, возвышавшийся над крутым обрывистым берегом. Он хорошо видел комесов, Дружинных воинов-людоеда, разгуливавших туда-сюда по бревенчатому забрал Он знал, им его не разглядеть. Еще он видел, что хозяин был дом Над остроконечной кровлей лениво трепахался флаг. Тот самый флаг, что долгих одиннадцать лет снился ему во сне. Сняв заплечный мешок, волкодав опустил его на земь не летучего мыша при нем больше не было некоторое время назад волкадав оставил его у входа в пещеру где под потолком гнездились его соплеменники зверек отчаянно верещал и пытался бежать за человеком с которым привык чувствовать себя в безопасности но волкадав ушел не оглядываясь может быть нелетучий мыши сейчас еще полз по его следу плача и путаясь в траве короткими лапками Волкодав прогнал эту мысль прочь. Порывшись в мешке, он вытащил лепешку, размахнулся и забросил ее далеко в воду. Если комессы заметит всплеск, пусть, думают, рыба играет. В роду серого пса не было принято обижать светынь про матерь реку оставляя ее без приношения, и уж в особенности, когда затевалось что-нибудь важное. Стащив с плеч рубаху, волкодав положил ее поверх мешка и оставил лежать, может быть, пригодится кому. Привязал свое копье запястью, петлей, чтобы не потерялось, без всплеска вошел в воду и нырнул, прежде чем его могли увидеть со стен плыл он в основном под водой лишь изредка поднимаясь к поверхности помогая ему свет гнала мелкие волны поди различи мелькнувшую голову среди ряби в неверных бликах лунного света вынужденный осторожничать волколак да вплыл долго но наконец высокий береговой обрыв укрыл его от глаз ночных сторожей. тогда он вынырнул и бесшумно двинулся вдоль берега. В каждой крепости, стоящей близ озера или реки, непременно имеется потайной водовод. В ином случае крепость не обязательно и штурмовать. Достаточно осадить, и рано или поздно она падет сама, не вытерпев жажды. Волкодав знал, в каком месте под берегом находился водовод, тянувшийся внутри замковых стен. Если человеку непременно нужно что-либо выведать, он это выведает, дай только время. Достигнув приметной каменной россыпи на берегу, волкодав начал нырять и с пятой или шестой попытки нащупал устье подземного хода. Вынырнув, он глубоко вдохнул и выдохнул несколько раз, потом снова наполнил легкие воздухом и ушел вниз. «Мама, беги!» Серый пёс двенадцати лет отроду подхватил с земли кем-то брошенную с улицу и кинулся на перерез молодому комесу, выскочившему из амбара. «Мама, беги!» Бывалый воин, не глядя, небрежно отмахнулся окровавленным мечом, однако молокосос оказался увердлив. Меч свистнул над русой головой. Не причинив вреда, мальчишка метнулся под руку Сегвана, и тонкое острое жало с улицы воткнулось тому в лицо, как раз под бровь. — Мама, беги! Когда его взяли, брат того комеса сам натравливал на мальчишку собак и яростно спорил со своим вождем, но венитарий остался тверд и прикончить избитого пленника не позволил на счастье сказал он на счастье замок людое достроили толковые мастера нечего было и надеяться одолеть весь ход до конца не встретив препоны и точно вскоре вытянутые руки волкадава коснулись железной решетки между прутьями, которые он не смог бы протиснуться. Волкодав подергал их, ни один прут не поддался. Тогда он на удачу обхватил ладонями средний, уперся ногами и налег, что было силы. В руднике он вращал тяжелый ворот, поднимавший воду из подземной реки. предельные усилие мигом сожгло остатки воздуха в груди, Но, наконец пруд поддался и со скрипом вышел из гнезд сперва одним концом потом и обоими путь был расчищен но волкодав повернувшись рванулся назад за новым глотком воздуха в тоннеле вполне могли и встретиться другие решетки или еще что нибудь не лучше стоило ли рисковать отдышавшись он снова нырнул И, миновав решетку, быстро и осторожно поплыл вперед, обшаривая рукой каменный свод над головой. Оказавшись по всем расчетам внутри замковых стен, он стал ожидать появления впереди слабого пятнышка света, которое означало бы, что колодец недалеко. Замок был невелик, но пятнышко не появлялось. Волкодав не удержался от мысли о незадачливых мстителях многие сотни которых в разные времена сложили головы кто за три девять земель от цели а кто и на самом пороге сколько их приходилось на каждого из тех о чьей месте потом сложили легенды а ведь всем небось думаллось ну уж нет со мной это этого не произойдет не имеет права произойти легкие начали мучительно гореть Волкодав понял, что не успеет вернуться назад, и решил, застряв здесь, его мертвое тело, по крайней мере, отравит людоеду колодец. Он еще быстрее заработал ногами, не мог же этот тоннель в самом деле тянуться бесконечно, как вдруг, совершенно неожиданно, его рука пробила поверхность воды. Волкодав мгновенно отдернул ее. Близость воздуха сделала у души нестерпимым, и все-таки волкодав пересилил себя и медленно, очень медленно поднял голову над водой. Он хорошо видел в темноте. В руднике никто не заботился о том, чтобы у рабов было достаточно света, он без труда различил каменные ступени и колесо с толстой заржавленной цепью, уходившей в какую-то трубу, и понял, куда его занесло. Плох тот замок, из которого не предусмотрено тайного выхода, а лучше нескольких. Цепь, намотанная на колесо, по всей видимости, поднимала решетку, а тоннель был как раз такой длины, чтобы выплыть, не задохнувшись наружу значит водовод Мог служить и для отправки гонца, и для спасения драгоценной жизни хозяина. Занятно. И уж вряд ли о нем в замке знали все. Скорее лишь самые приближенные. Туннель вел дальше, теперь же явных колодцу Но волкодав в него не полез. Гораздо больше шансов незаметно проникнуть в замок под земельями, затем через двор. Всякое подземелье когда-нибудь открывают, не в эту ночь, так на следующую, или через неделю. Он подождет. Он умел ждать.